Глава двадцать ш е с т Рогатый. Туман укрыл парк серебристой мерцающей пеленой, заглушая крики людей, гудки автомобилей и даже вои сирен. Питер чувствовал себя словно во сне. Плач и стоны раненых и умирающих смешались, слились с тоскливой песней тумана. Тумана? Это могло означать только одно. Владычица жива, подумал Питер. Там, в пруду. Она должна быть в пруду. Сияние пруда угасало, вода чернела на глазах. Питер выдернул мечи из тела мертвого пожирателя плоти у своих ног, сунул их в ножны, даже не потрудившись стереть с лезвий кровь, и бросился к пруду. Двух раненых пожирателей плоти. Медленно ковылявших прочь, поддерживая друг друга, он миновал даже не взглянув на них. Все его мысли были устремлены к пруду, к Владычице. Где же она? прошептал он, вглядываясь в воду. Владычицу нужно было найти, найти и собственными глазами увидеть, что она вправду жива. Тут Питер увидел Денни. стоявшего по колено в воде с веревкой на шее, натянутая веревка уходила в воду. Обдав д э н н и тучи й брызг, Питер прыгнул в пруд и начал перебирать руками веревку. Отыскав Владычицу, он бережно поднял ее на руки, в г л я д е л с я в ее лицо, заглянул в полуоткрытые глаза — пустые, безжизненные, совершенно лишенные цвета — и наконец. Увидел страшную рану в плече на д к л ю ч и ц е й О нет! Прошептал он. Нет, нет! Он вышел на берег и осторожно уложил владычицу на землю. Владычица медленно открыла глаза и улыбнулась. Мабон, ты нашел меня, прошептала она, коснувшись его щеки. Нет, Модран. Сиська-то безмозглая! Вмешалась ведьма, подошедшая с з з а д и Это всего на всего тот рыжий мальчишка. От твоего Мабона давным давно остались только прах да кости. Ведьма взяла Владычицу за руки. Все, хватит болтовни. Сосредоточься на своей ране. Веки Владычицы сомкнулись. Казалось, она перестала и дышать. Сделай же что-нибудь! сказал Питер ведьме сделай что-нибудь пожалуйста ох не ной ответила ведьма что я могу поделать а в аллах передал свое исцеляющее прикосновение м о д р а н а не мне она презрительно ухмыльнулась Хе! это беленькая да чистенькая всегда у него в любимицах ходила ладно хоть кровь унылась значит с ней все будет в порядке упрямо воскликнул Питер. Может и да, она слаба и стратила все силы, призывав туман. Ей нужна вода, чистая, свежая вода, а не эта вонючая, з а т х л а я лужа. Нужно унести ее отсюда, туда, где. Питер з а р а л Гек сзади. В мгновение ока Питер развернулся и выхватил меч. За его спиной. Рядом с Денни стоял капитан. По колено в воде, в одной руке веревка, в другой кинжал. Питер о с к а л и л с я Ты! – зарычал он, направив меч на врага. Постой! – крикнул капитан, подняв руки и направив острие кинжала вверх. Мне нужен только этот мальчик. Он кивнул на Денни. Только этот мальчик и больше ничего. Питер не верил с о б с т в е н н ы м у ушам. Этот демон, это чудовище осмелился просить его отдать ему одного из ребят после того, как собственными руками погубил стольких дьяволов? Никогда! – прорычал Питер, прыгая в пруд и занося меч над головой. Капитан отвел удар кинжалом, увернулся, пропустив Питера мимо, и выхватил из за пояса меч. Питер, нет! закричал Ник и прыгнул в пруд между ними, окатив брызгами обоих. Прекрати! В руках Ник держал копье, одно из тяжелых копий пожирателей плоти. Он поднял древко, п р е г р а ж д а я Питеру путь, и Питер приставил острие меча к его горлу. Ник, предупреждаю, холодно сказал он. Слишком часто ты оказываешься на пути моего меча. Убирайся с дороги, сейчас же. Просто отпусти д э н и л а спокойно сказал капитан. Отпусти его со мной, и мы уйдем. Что? закричал Питер. Ты больше не отнимешь у меня никого из ребят никогда, а если что от меня и получишь, так только удар мечом. Дьяволы с плеском бросились в пруд. Направив на капитана мечи и копья, и не давая ему сдвинуться с места. Но капитан не дрогнул и не опустил меча. Питер, остановись! закричал Ник. Посмотри вокруг, открой глаза и посмотри. Он показал на тела вокруг пруда, на а й в и устремившую безжизненный взгляд в туман, на Карлоса, лежащего на берегу. Горло перерезано, ленточка крови стекает в воду. Сколько еще смертей тебе нужно? Сколько ребят еще должны умереть? Вот твоя драгоценная владычица, так позволь же ему идти. Питер отвел взгляд от мертвых дьяволов. Они умерли достойно, как настоящие герои, и он не позволит Нику поливать грязью их подвиг и выворачивать правду наизнанку. Ник просто видит все наоборот. В их смерти виноват только один ублюдок, только один. Питер показал на капитана. Он. Нет, Питер, сказал Ник. Капитан сражался за нас и спас твою владычицу. Или это для тебя ничего не значит? Питер недоверчиво прищурился. Это правда. подал а голос сверчок. Питер шумно перевел дух и взглянул на капитана. Уходи, уходи немедля, и я пощажу тебя. А вот мальчишка, этот предатель, он останется здесь. За ним долг. Капитан медленно покачал головой. Нет, с тобой я его не оставлю. Дьяволы крепче стиснули древки копий и вопросительно взглянули на Питера. Питер пожал плечами. Тогда умрёшь здесь и сейчас. Ник развернул копье острием к Питеру. Нет уж хватит. Я не стану спокойно смотреть, как ты убиваешь его, как Лероя. Хватит. Во взгляде Ника чувствовалось осуждение. Он не блефует. Он это серьезно. О боги всемогущие, этот глупый пацан действительно вмешивается, подумал Питер, смерив Ника яростным взглядом. Ник, сейчас тебе будет очень больно, очень. Это твой последний. В тумане раздался крик. Питер обернулся, готовый ко всему, но только не к тому, что увидел. у л ь ф г е р С болью в голосе выдохнул он. у л ь ф г е р стоял у дальнего берега пруда, склонив голову набок, будто вслушивался в чьи-то голоса. Его волосы были встрепаны, лицо измазано копотью, темные мрачные глаза полны безумия и страха. Туман расступился перед ним, и Питер увидел Драэля, к о р ч а щ е г о с я у его ног. О нет! Питер рванулся вперед, но тут же остановился. Что-то тут было не так. Питер прищурился, стараясь понять смысл увиденного. Старый эльф прижимал руку к груди. Его рука чернела на глазах. Чернота доползла до плеча, захватила шею, щеку. Лицо Драэли исказилось от боли, и его кожа задымилась. Что за безумие? п р о ш и п а л Питер. д р а э л ь закричал вновь, и от его крика по спине Питера поползли мурашки. Эльф начал отчаянно кататься по траве, корчась от боли. Из его глаз, из носа, изо рта хлынула кровь. Вдруг его тело выгнулось дугой. д р а э л ь вцепился ногтями в грудь, еще раз сдавленно вскрикнул и замер без движения. Питер о с т о л б е н е л не сводя глаз с дымящегося трупа старого друга. Нет, пробормотал он. Не может быть. Один из эльфов бросился вперед, метнул копье и попал у л ь ф г е р у в грудь. Острое к о п ь я пробило кирасу и глубоко вошло в тело. у л ь ф г е р качнулся назад, безмятежно, словно из простого любопытства, взглянул на копье и громко крякнув. выдернул его из груди. На стальном наконечнике не осталось ни капли крови. Что происходит? – прошептал Питер. Его кровь одно целое с мечом, – ответила ведьма. Его невозможно остановить. Ни копья, ни мечи смертных ему не страшны. у л ь ф г е р посмотрел на владычицу и улыбнулся Питеру. Я пришел по ее голову. Иди сюда, н е д о м е р о к Иди сюда, дурачок. у л ь ф г е р взмахнул рукой, будто приглашая Питера на партию в карты. Иди же, посмотрим, сможешь ли ты спасти свою королеву. Он небрежно пнул дымящийся т р у б д р а э л я Иди, рискни предстать перед судом а в Аллаха. С яростным р ы к о м Питер выпрыгнул из воды и бросился на у л ь ф г е р а Пронзительно в з в ы в он ударил левым м е ч о м вверх, правым вниз. у л ь ф г е р взмахнул калибурным, отражая удар, и клинок одного из мечей Питера раскололся, будто стекло, а рукоять отлетела в сторону. Но второй меч вонзился у л ь ф г е р у в бедро, чуть выше колена. у л ь ф г е р споткнулся, и меч Питера вонзился в его шею под затылком. Стальное лезвие глубоко вошло в плот ь врага, и глаза Питера вспыхнули беспощадным огнем. За Драэля. Питер развернулся, собираясь прикончить у л ь ф г е р а но с ужасом, неверя собственным глазам, увидел, что тот все еще на ногах. Казалось, его удары ничуть не повредили гиганту. Раны у л ь ф г е р а затягивались прямо на глазах. Питер отступил, и у л ь ф г е р шагнул к нему, направляя удар в его грудь. В последний момент Питер успел поднять меч, но удар был так силен, что он потерял равновесие, выронил оружие и рухнул на колени. Резак рванулся вперед и вонзил копье в живот у л ь ф г е р а Тот хмыкнул, выдернул оружие из раны. Древком копья сбил р е з а к а с ног прямо на Питера и кольнул мальчишку м е ч о м в спину. Питер потянул р е з а к а за руку, помогая ему подняться, и вдруг тот пронзительно закричал: кожа мальчишки горела, шипя и обугливаясь прямо под пальцами Питера. Ослепленный ужасом Питер вскрикнул и даже не заметил удара. Огромный кулак в латной перчатке врезался в его лоб. В глазах ярко вспыхнуло, чьи-то пальцы мертвой хваткой сжали его горло и подняли в воздух. Питер забился, з а б р ы к а л с я впился ногтями в руку у л ь ф г е р а но огромные пальцы сжимали горло мальчишки точно стальные клещи. Эльфы отступили, заслонили собой владычицу, предоставив п и т е р а его с о б с т в е н н о й участи. Но дьяволы, дьяволы бросились в бой. Рекс, змей, Гек, шустрый и даже сверчок рванулись через пруд к у л ь ф г е р у и окружили его. Ни к л а ц а н ь е зубов, ни диких боевых к л и ч е й только взгляды угрюмые решительные взгляды. у л ь ф г е р презрительно фыркнул и поднес к а л и б р н к лицу Питера. Одно прикосновение, з а р а л он, и ваш ненаглядный вор! Превратиться в пепел! Дьяволы переглянулись. Чувство собственной беспомощности разом лишило ребят всей их ярости. у л ь ф г е р еще крепче сжал горло Питера, и тот сдавленно застонал, чувствуя, что позвонки вот-вот треснут. Назад, сказал у л ь ф г е р Дьяволы отступили. у л ь ф г е р крикнула ведьма. Послушайка, что я скажу, вкус его крови тебе не понравится. Ведьма улыбнулась, облизнув зеленые зубы. у л ь ф г е р пренебрежительно хмыкнул и отмахнулся от нее. м о д р а н посмотри на меня, приказал он. Посмотри на меня. Ведьма подняла владычицу, помогая ей сесть. Вот так, дорогуша, не расстраивай у л ь ф г е р а Погляди же на него, такое ты уж точно не захочешь пропустить. Пропустишь такое зрелище, будешь жалеть всю жизнь, обещаю. м о д р а н крикнул у л ь ф г е р Владычица открыла глаза. Смотри, кого я поймал! Твою драгоценную п т и ч к у он встряхнул Питера как куклу. Разве он не похож на твоего малыша Мабона? Смотри, м о д р а н смотри, как горит твой драгоценный мальчишка. Владычица покачала головой и подняла дрожащую руку. у л ь ф г е р ухмыльнулся, сверкнул глазами, поднял сломанный черный клинок и... Медленно провел острием по щеке Питера, оставив на коже длинный, не глубокий надрез. Щеку охватило жаром, Питер вскрикнул и у л ь ф г е р швырнул его на земь. Сверчок завизжало, дьяволы, тангност, эльфы все замерли, глядя на Питера круглыми от ужаса глазами. Питер прижал ладонь к щеке, сердце отчаянно билось в груди. хотелось вскочить и бежать, но бежать было некуда, ведь от яда в крови не уйдешь. Жар растекался по венам. Питер ждал боли, огня, что вот-вот выжжет его изнутри, но ничего подобного не последовало. Только тепло разлилось по всему телу. Питер отнял ладонь от щеки и не увидел крови, потрогал царапину. И почувствовал, что она уменьшается, съеживается, исчезает. Улыбка исчезла с лица у л ь ф г е р а Гигант растерянно огляделся вокруг. От пруда послышался смех, кудахчущий, хриплый смех ведьмы. Ох, у л ь ф г е р ну и осел же ты, здоровенный, безмозглый осел! Видел бы ты сейчас свою рожу, ведьма вновь з а к у д а х т а л а от смеха. А ведь я предупреждала. Что не видишь? Не понимаешь? Все это может означать лишь одно. Ульгер ф сощурился и недоверчиво взглянул на ведьму. Ну, сам подумай, болван. Рана не кровоточит. Меч не испепелил его, так? А почему, у л ь ф г е р Что это значит? Ну, давай, шевели мозгами, ты справишься. у л ь ф г е р вытаращил глаза и помотал головой. Да, да, подтвердила ведьма. Ну, понимаешь? Понимаешь, племянничек, хоть ты и глуп как пробка, все прекрасно понимаешь. Нет, пролепетал Ульгер. ф Нет, похоже, н и один ублюдок рогатого бродит еще по свету. Рассмеялась ведьма, встряхнув владычицу. Ах, это просто чудесно, видишь, м о д р а н Я же говорила, ты не захочешь это пропустить. Ульгер ф полоснул ведьму яростным взглядом и направил на нее Калибурн. Ты лжешь, ведьма! Ты и с п о л н н а лжи. Тем временем Питер встал на ноги, и у л ь ф г е р направил свой черный меч на него, удерживая острый обломанный конец клинка в дюйме от его сердца. Обман, ложь! Я не... Глаза Ульвигера вспыхнули безумным огнем. Он вновь склонил голову набок, будто вслушиваясь в слова какого-то... Незримого призрака. Его лицо дрогнуло, застыло в гримасе боли и отчаяния. «Э за что, захныкал он? За что ты без конца мучаешь меня? За что ты меня ненавидишь? Я был хорошим сыном, всегда, всегда. Питер тихонько отодвинулся назад, но у л ь ф г е р тут же встрепенулся. И в его глазах полыхнула жуткая, немыслимая ненависть. Ты! закричал он, брызжя слюной. Ты выродок! С этими словами он вонзил к а л и б р н в грудь Питера и за всех сил по с а м у ю рукоять так, что обломанный конец, пробив ребра, вышел из спины. Ослепляющая боль. Питер раскрыл рот, чтобы закричать, но только сдавленно ухнул. у л ь ф г е р резко провернул клинок. Влево, вправо и выдернул меч. Питер упал и покатился по земле, зажав ладонями глубокую рану, хватая воздух широко разинутым ртом, но воздух рвался прочь из груди сквозь сжатые пальцы. Питер слышал. Чувствовал ужасное шипение, с которым он утекал в дыру, пробитую в легком. у л ь ф г е р визгливо, надрывно захохотал, занёс руку для второго удара, и тут дьяволы бросились в бой. Рекс нырнул вниз, целев колено и отвлекая удар у л ь ф г е р а на себя. у л ь г е р промахнулся, и чёрный меч глубоко ушел в землю. Тем временем Рекс полоснул его по ноге. А шустрый вогнал копье в живот врага. Острое к о п ь я пробило доспех и глубоко вошло в тело. у л ь ф г е р громко з а к р и т е л и отшатнулся назад. Но сзади на него бросились з м е й с Геком. Гек ударил в ноги, а з м е й в голову. Не взирая на боль, Питер восхищался их храбростью, хитростью и слаженностью. На миг ему показалось, что все хорошо. Что у дьяволов есть шанс выстоять, прикончить это чудовище или хотя бы заставить его отступить? Но тут у л ь ф г е р вырвал Калибурн из земли, взмахнул им легко, будто перышком, и сумел застать всех врасплох. Такой быстроты от гиганта не ждал никто. Удар сбоку в голову снес Рексу половину черепа. Оставляя за собой в воздухе шлейф брызг крови и мозга, черный клинок рассек руку, а за ней и шею Гека. Оба упали и больше не шевелились. з м е й отпрянул назад, и Калибурн просвистел мимо головы мальчишки, т царапал его плечо. Всего лишь крохотный порез, но по лицу змея было видно, он знает, что его ждет. Что означает эта ничтожная царапина? Миг, и на месте пореза зацвело черное пятно. Стремительно увеличиваясь в размерах, оно захватило шею и грудь. Змей закричал, его плоть задымилась, зашипела, обнажая кости. Но он не прекратил бой и снова бросился к у л ь ф г е р у Гигант небрежно взмахнул кулаком и сбил мальчишку с ног. оставив его гореть. Нет, п р о х р е п е л Питер, едва не обезумев от боли, ярости и безысходности. у л ь ф г е р убивал дьяволов, его дьяволов, одного за другим, пока он валяется в грязи. Твою мать! выругался Питер, заставив себя подняться на четвереньки. Из глаз покатились слезы. Питер схватился за грудь. Но крови под пальцами не было. Боль постепенно превращалась в приятное тепло, и он обнаружил, что снова может дышать, что рана затягивается. Меч! Этот проклятый меч! В живых оставались только сверчок д а ш у с т р ы й Шустрый прыгнул вперед, п р е г р а д и в у л ь ф г е р у путь к Питеру. Сверчок подбежал с другой стороны и встал рядом. Рядом с нависшим над ней гигантом она казалась совсем крохотной. Питер отчетливо видел ее страх, неописуемый ужас на ее лице, и все же она встала в боевую стойку, в точности так, как учил а ее Сикео. Питер медленно поднялся на ноги. у л ь ф г е р со смехом шагнул вперед. Дьяволы, дьяволы, дьяволы, ура! Зарал Шустрый, бросившись на у л ь ф г е р а и вложив в удар всю свою силу и быстроту. у л ь ф г е р ударил навстречу. Его меч прошел сквозь клинок и предплечье Шустрого, как сквозь масло, и едва не рассек тело мальчика пополам. Шустрый отлетел назад, сбив с ног и сверчка и Питера. у л ь ф г е р занес калибур над головой. Да свершится правосудие! закричал он. И тут из его щеки показалось о с т р и е к о п ь я у л ь ф г е р изумленно поднял брови. Питер моргнул. Это был Ник. И не следа страха, только решимость на мрачном, неподвижном лице. Да, это был совсем не тот испуганный, растерянный мальчуган, которого Питер совсем недавно встретил в парке. Этот мальчишка был гибок. Силен и опасен. Его колючие холодные глаза были глазами убийцы. Ник навалился на копье, еще глубже вгоняя его в шею у л ь ф г е р а А ну прочь от нее! закричал он. у л ь ф г е р закашлялся, задохнулся, выронил калибурн и обеими руками ухватился за копье, стараясь вырвать его из рук Ника. Ник еще раз всем весом навалился на древко, затем бросился к сверчку, схватил ее за руку и рывком поднял на ноги. Сверчок, беги! крикнул он. у л ь ф г е р вырвал копье из шеи и прицелился в Ника. Питер раскрыл было рот, чтобы закричать, но было поздно. у л ь ф г е р метнул копье и попал Нику в спину. прямо под лопатку. о с т р и е копья вышло из груди Ника. Мальчишка замер, глядя на него, и рухнул на колени. Ник! вскрикнул а сверчок. Беги! слабеющим голосом проговорил Ник, падая лицом в землю. у л ь ф г е р и Питер скрестили взгляды над телами мертвых и умирающих, обдавая друг друга жаром взаимной ненависти. Грудь Питера вздымалась, золотые глаза пылали, зубы обнажились в хищном оскале, пальцы скрючились, будто когти, готовые впиться в тело врага, вырвать его глаза из глазниц. Калибурн, смертоносный черный меч, лежал в грязи между ними. Оба единокровных брата, как по команде, взглянули на него. Питер оказался проворнее. Нырком бросившись вперед, он схватил меч, перевернулся через голову, вскочил на ноги и нанес удар. Казалось, меч в его руках невесом. Клинок рассек доспех у л ь ф г е р а как бумагу, и глубоко вонзился в его бедро. у л ь ф г е р отпрянул назад, в его глазах мелькнул страх. Питер чувствовал, как впиваются в ладонь шипы на рукояти меча, чувствовал его тепло, его пульс. Его мощь. В ушах зазвучал голос Рогатова. Тот звал его по имени, и очевидно у л ь ф г е р тоже услышал отца. Нет! – вскрикнул он. Это же я, единственный. Я, отец, я. Питер поднял меч и двинулся по кругу, обходя у л ь ф г е р а в ожидании момента для удара. у л ь ф г е р попятился, дико озирая, с ь лихорадочно отыскивая путь к бегству, зацепился каблуком, з а т е л агека и рухнул навзничь. Питер метнулся вперед и встал над ним. Нет! з а в з ж а л у л ь ф г е р Но Питер занёс чёрный меч высоко над головой и, что было сил, обрушил его вниз. у л ь ф г е р вскинул руки, пытаясь отвести удар. И Калибурн отсек ему обе кисти, оставив за с о б о ю лишь два исходящих п а р м о б р у б к а у л ь ф г е р громко застонал от ярости и боли. Питер ударил еще. На этот раз лезвие глубоко вошло в глотку у л ь ф г е р а у л ь ф г е р скривился в а г о н и и, жутко, с д а в л е н о булькая горлом. Питер ухмыльнулся. Меч целиком завладел им. И Питер наслаждался п е с н ь ю клинка, рубя врага вновь и вновь. Раны у л ь ф г е р а затягивались на глазах, но Питер рубил, резал, сёк, к р о м с а л и наконец голова у л ь ф г е р а откатилась в сторону, а тело безжизненно обмякла. Туман заклубился, з а п л я с а л вокруг. Буйная кровь Рогатого бурлила в жилах Питера, р а з б у ж е н н а я мечом. Битвой и смертью. Золотые глаза горели огнем. Поставив ногу на грудь у л ь ф г е р а он воздел Калибурн к небесам, запрокинул голову и завыл. Парк в т о р и л ему раскатистым эхом. Питер закрыл глаза, вслушиваясь в биение собственного сердца, крики людей и трели сирен вдалеке звучали все громче и громче. И он понял, т у манопять редеет. Вдруг до него донесся голос владычицы, тихий, но заглушивший все прочие звуки. Питер. Питер открыл глаза и увидел владычицу. Ей очевидно сделалось лучше, глаза ее вновь обретали цвет, она лучезарно улыбнулась. Питер, прошептала она. ты мой защитник, мой герой навсегда. Питер перевел взгляд с тела у л ь ф г е р а на трупы пожирателей плоти и ткнул голову у л ь ф г е р а концом к а л и б р н а Губы у л ь ф г е р а дрогнули, глаза странно блеснули. Что если голова врага все еще от чего-то жива? Что если так действуют чары меча? От всей души надеясь. Что так оно и есть, Питер Пинком отправил голову в пруд. Голова погрузилась в воду и исчезла из виду, оставив за собой только шлейф пузырьков. Победно улыбнувшись, чувствуя, как грудь распирает от гордости, он подошел к владычице. Да, я твой защитник. Тишину нарушали не громкие и прерывистые рыдания. Сверчок держал на коленях голову Ника. Из его рта сочилась кровь, но он был еще жив, и его взгляд, пристальный, обвиняющий, был устремлен на Питера. Улыбка Питера угасла. Воткнув смертоносный меч в землю, Питер подошел к ним, опустился на колени рядом со Сверчком. И крепко стиснул плечо Ника. Кожа мальчишки была холодна, как лед. Ник, ты храбро сражался, ты настоящий дьявол, ты спас Лажу, не гони. Резко оборвал его Ник. Питер вздрогнул. Ник сжал его руку. Как ты можешь все еще играть в эти игры? Прошипел он сквозь стиснутые зубы: "Ты правда настолько слеп?" Он ткнул пальцем в сторону дымящихся останков Рекса, Гека и Змея. "Смотри, смотри на них. Все, все твои дьяволы погибли. Может тебе все равно, или они просто больше не нужны?" Питер старался не смотреть на мертвых. Но от их неподвижных взглядов, от вони кишок, крови и горелого мяса, витавшей в тумане, было не скрыться. Никакого благородства, никакой романтики, только смерть. Питер хотел отвернуться, но неку держал его. Его лицо исказилось от гнева и боли. Не с м е й отворачиваться, они отдали жизни за тебя. Они дрались за тебя, когда все остальные отступились, нет, возразил Питер. Они погибли за владычицу, умерли с честью, защищая свою королеву. Никакая она им не королева, идиот. Ник закашлялся, обрызгав подбородок кровью. Это на тебя они чуть не молились, это за тобой они шли, и посмотри. Куда ты их привел? Посмотри, это ты променял их жизни на жизнь владычицы своей проклятой ненаглядной владычицы. Оно того стоило, стоило на жизни стольких ребят, достойно всех этих жертв. Питер отшвырнул руку Ника. Нет, прорычал он. Все не так. Ты вечно выворачиваешь все наизнанку, но даже сейчас, так горячо настаивая на своем, он видел их лица, не мертвые, живые, полные жизни лица всех, кто последовал за ним сквозь туман, доверившись его слову, всех, кто смеялся, плакал, играл, дрался и умер рядом с ним. Тут Питер увидел Денни с капитаном, выбиравшихся из воды на дальний берег пруда. Он вскочил, потянулся за к а л и б у р н о м но остановился, оглянувшись на Ника и вновь встретив его жесткий холодный взгляд. Чего ждешь? – спросил Ник. Давай и их убей. А то твоей проклятой королеве крови еще мало, так? Питер шумом выдохнул и остался стоять, глядя, как капитан Сденни исчезает за деревьями. Питер, окликнула его владычица, подойди ко мне. Ее голос понемногу обретал б ы л у ю силу. Тангност держал ее на руках. Эльфы, ведьма. Три девочки и баргисты собрались рядом. Владычица улыбнулась Питеру. Нам пора. Ник закашлялся, в ы п л ю н у в порядочный кусок крови. Питер взглянул на копье, торчавшее из груди мальчика, будто только что заметил его. Ник сильно побледнел, взгляд его помутился от боли. Держи, сник. Все будет в порядке. Питер со всех ног бросился к владычице. Модран, крикнул он, пожалуйста, помоги ему, скорее, пока не поздно. Владычица потянулась к Питеру, взяла его за руку и грустно улыбнулась. Прости, но для него я не могу сделать ничего. Еще как можешь. Ты же можешь исцелить его. Ну хоть попробуй. Голос владычицы зазвучал строже. Питер, не сейчас. Сейчас у нас нет времени на их племя. Их племя? Питер потрясенно уставился на владычицу. И пожалуйста, не смотри на меня так. Я знаю, эти человечьи дети тебе дороги, но сейчас они снова дома, на своем месте. И помогать им, забота их богов. А нам нужно позаботиться о своих. Никто же наш, он тысячу раз заслужил место среди нас. Ты обязана ему жизнью. Глаза владычицы полыхнули гневным огнем. Довольно об этом, резко сказала она. Уж не хочешь ли ты, чтобы я р и с к н у л а всем ради него? Я должна копить силы. Впереди много испытаний. Питер схватил Владычицу за руку. Пожалуйста, умоляюще заговорил он. Сделай, что можешь, хоть что-нибудь, пожалуйста, умоляю тебя. Лицо Владычицы смягчилось. Питер, не расстраивайся так. Тебе нужно забыть все это, вычеркнуть их племя из памяти. Теперь ты. Мой полководец, тебя ждет место рядом со мной, и больше я ничего не желаю слышать. Тангност, нам нужно идти, пока еще не все потеряно. Питер обвел взглядом их лица, увидел усмешку ведьмы, коварные улыбки девчонок, пустые холодные глаза эльфов. Казалось, один лишь Тангност искренне скорбит по умирающему мальчишке. Прости, Питер, сказал старый тролль. Хотел бы я помочь, да не в силах. Пора, Питер, вмешалась владычица. Нам нужно спешить. Все отвернулись и двинулись прочь, оставив Питера среди тел поверженных дьяволов. Ник чувствовал холод, мертвенный холод, крадущийся к сердцу. Вот и конец, думал он. И я больше никогда не увижу маму. По щекам покатились слезы. Но я должен попросить у нее прощения и сказать, как я ее любил. Должен. Питер, слабым голосом позвал Ник, но Питер не слышал. Питер! закричал Сверчок. Питер. Питер с трудом отвел взгляд от владычицы, подошел к Нику со сверчком и присел рядом. Мне нужно, чтобы ты сделал для меня одну вещь, сказал Ник. Питер рассеянно кивнул. Найди мою маму. Ник снова закашлялся. Говорить становилось все труднее и трудней. Найди. И скажи ей, что я люблю ее, что я очень виноватый. И... Питер Ник стиснул руку Питера и притянул его к себе. Убей их, убей Марку с дружками, сделаешь? Но Питер не отвечал. Он провожал взглядом владычицу. Тангност нёс ее в сторону доков. А прочие беглецы с а в а л о н а тянулись следом. Питер, смотри сюда. Ты обещал, ты поклялся. На этот раз не у в и л и в а й Ты обязан сделать это для меня, окей? Ник, я сделаю, что смогу. Нет, клянись, клянись, мать твою! Держи руки на виду и клянись. Питер опустил взгляд. Ник, я не могу, не сейчас. У меня еще дела. Да будь ты проклят! закричал Ник. Слушай, она живет недалеко от того парка, где мы встретились. к э р о л Стрит, угол четвертой авеню, синий дом, единственный синий дом на всю улицу. Запомнил, к э р о л л Стрит, синий дом, не ошибешься. Ник снова закашлялся и сплюнул кровью. Пойди туда и убей Марку. Ты обязан мне. Обязан, блин. Питер кивнул, но ничего не сказал. Сверчок всхлипнула. Пальцы о н е м е л и Рука Питера выскользнула из ладони. Хотелось говорить дальше. Заставить Питера покляться, увидеть по его глазам, что он действительно убьет Марку, но говорить стало так тяжело, что Ник лишь слабо улыбнулся золотоглазому мальчишке. Владычица, прошептал он, она похитила твою душу. В глазах помутилось. Как холодно, подумал Ник. ж а л е е что мамы нет рядом. Как ему хотелось увидеть ее еще разок, почувствовать тепло ее рук на плечах. Как было бы здорово, как чудесно! Ник закрыл глаза. Рука Ника разжалась и безжизненно упала на землю. Питер опустил взгляд. Сверчок не отрываясь смотрел а на Ника. Она больше не плакала. Только смотрела на него пустым, потерянным взглядом. Из р е з д е ю щ е г о тумана донесся голос владычицы: "Питер, иди ко мне". Отряд ждал его, остановившись в тени деревьев. "Сверчок", сказал Питер, "пойдем". Сверчок взглянул на Питера так, будто впервые видел его. Посмотрела в сумерки, где ждала владычица, и помотала головой. Нет, я остаюсь. У нас впереди столько, что и не описать. Мы должны. Оборвав фразу на полуслове, Петрустало вздохнул и тронул сверчка за плечо. Прощай, сверчок. Но сверчок даже не взглянул а на него. Питер встал, выдернул из земли к а л и б у р н и пристально взглянул на сломанное черное лезвие. Я был там, когда сломался этот меч, подумал он. Был рядом с ним, с р о г а т ы м с моим отцом, когда он шел с этим м е ч о м в битву, в ы т а щ и в из п о т а к о ч е н е в ш е г о тела у л ь ф г е р а меховой плащ. Питер завернул в него смертоносный меч, в последний раз окинул долгим взглядом лица мертвых дьяволов и заглянул в лицо Ника. Я вас не забуду. С этими словами он отвернулся и последовал за владычицей. Питер догнал владычицу и остальных у старой голландской батареи. Туман рассеялся, и над бухтой. Вдали виднелась статуя Свободы, озаренная зеленоватым светом. Один из эльфов вспрыгнул на стенку набережной и показал вниз. Вижу судно, удивленно сказал он, сощурив узкие глазки. Это ладья. Питер помог Тангносту спустить владычицу вниз на камни к почерневшему борту великолепной л а д ь и Один за другим последние беглецы с Авалона взошли на борт. в е д ь м о с д о ч е р м и тангнос с в о д ы ч и ц е й эльфы и, наконец, баргисты. Эти проскакали на нос и расселись вокруг величавой драконьей головы будто горгульи. Настал черед Питера, и Питер з а колебался. Питер, поспеши! сказала владычица. Питер ухватился за борт, занёс было ногу, чтобы взобраться наверх, но тут же остановился. Питер. Питер стиснул зубы и медленно покачал головой. Владычица смерила его строгим взглядом. Я не могу. Довольно ломаться, сказала владычица. Сначала я должен кое-что сделать. Уж не о глупом ли обещании, данным тому мальчишке, идет речь. Питер кивнул. Поднимайся на борт, Питер, приказала владычица. Сейчас не время для игр. Вместо ответа Питер запустил руку в сумку и вытянул три яблока. Глаза владычицы округлились. Семя аваллоха, благоговейно прошептала она. Но откуда? Питер отдал ей яблоки и владычица прижала их к груди, точно на врожденных младенцев. Питер, ты понимаешь, что это значит? Теперь мы вправду можем возродить авалон. Питер снова кивнул. Голос водычицы зазвучал тихо, чарующе. Питер, тебя ждет все, чего ты только мог пожелать. Ее острые лазурные глаза засияли. Тебя ждет новый мир, мой герой, и ты воссядешь рядом со мной и разделишь со мной все волшебные наслаждения. Ее голос зазвучал громче. Смотри, Питер, смотри, вот твое место по праву. Смотри, вот твоя истинная судьба. И Питер увидел эту картину. Он вольный повелительши, владыка всего, что видит, резвится в волшебном лесу среди зверей и дивного народа. ц И это действительно было все, чего он только мог пожелать. Гибель этих детей тяготит твое сердце, продолжала владычица тем же низким глубоким убаюкивающим голосом. Это вполне понятно, но придет новый день, и все это останется позади. Ты будешь рядом со мной. Все дивные будут танцевать у твоих ног, и когда ты забудешь человеческих детей И боль утихнет. Питер встряхнулся, отгоняя видения. Забуду их. Нет, твердо, решительно сказал он. Я не забуду их. Я не забуду их никогда. Он сделал шаг назад. Питер, ты пойдешь с нами. Ты должен. Новый мир очень хрупкая вещь. Твое место среди защитников Авалона, с калибуром н в руках. Ты не можешь отречься от собственной крови. Это твой долг. Поднимайся на борт, я приказываю. Питер выдержал ее взгляд и покачал головой. Нет. Я обещал. Он бросил завернутый в плащ меч в л а д ь ю К ногам владычицы. Прощай, модран! Владычица сверкнула глазами, о с к а л и л а с ь зарычала. Ха, модран! Рассмеялась ведьма. В нем пробудилась отцовская кровь. Похоже, его сердце больше не подвластно твоим чарам. Владычица с яростью взглянула на сестру. и о б в и с л а в руках т а н г н о с т а будто разом утратив все силы. Питер, птичка моя, устала тихо сказала она. Мой маленький м а б у н не покидай меня, как же я без тебя? Питер снял с шеи цепочку с о звездой, взял владычицу за руку и вложил амулет ей в ладонь. Я не Мабон, мягко сказал он. Владычица с невероятной тоской взглянула на безжизненную звезду. Вдруг ее лицо помрачнело, и на мгновение Питер увидел перед собой не хрупкую женщину, но Владычицу, которую встретил многие годы назад, богиню, гордую дочь Аваллоха, королева Авалона. Расправив плечи, она протянула ему звезду Мабона. Звезда вновь сияла золотым огоньком. Окажи мне услугу, сбереги ее, а когда наиграешься, принеси домой мне. Питер принял звезду, но не надел ее на шею, а сунул в карман и посмотрел на Тангнгоста. Прощай, старый друг. Тангност глубоко тяжко вздохнул, печально покачал головой и крепко сжал руку Питера. Да пребудет с тобой Авалах. Последние клубы тумана уплывали в море. Из парка донеслись крики. Нам пора, сказал Тангност, отпустив руку Питера. Питер. сказала владычица. Возвращайся ко мне, домой. Возвращайся скорее. Да, ухмыльнулась ведьма, обнажая длинные зеленые зубы. Да смотри, береги глаза. Один из них мой. Владычица опустила руку в воду, явившаяся на ее з о в волна мягко подхватила лодью, снимая ее с камней. и понесла прочь от берега. Питер провожал лодью взглядом, пока та не скрылась из виду. Наконец, услышав квакание рации и тяжелые шаги не вдалеке, он скользнул в сторону и растворился в о мраке. Питер шел дальше и дальше, и вой полицейских сирен возле парка мало по-малу затихал позади. На этот раз Питер не крался переулками. Он шел по главным улицам, не обращая внимания на неприязненные и опасливые взгляды. Не заботясь о том, кто может его заметить, почти не глядя, куда идет. От тяжести в груди перехватывало дух. Столько всего потеряно, думал он, снова и снова видя перед собой разочарованное лицо владычицы. и взгляд умирающего Ника. Что же я наделал? Нет, хватит, хватит об этом. Питер стиснул зубы и устремился в ночь, сосредоточившись только на собственных шагах, как будто это и вправду могло помочь оставить всю боль позади. Вскоре он покинул Манхэттен. Едва заметив, как перешел Бруклинский мост, небоскребы сменились складами, склады жилыми домами, жилые дома небольшими коттеджами. Войдя в проспект Парк, Питер остановился лицом к лицу с той самой зеленой черепахой на детской площадке. Ник, прошептал он, Прости, прости меня. Черепаха молча т а р а щ и л а с ь на него, скали зубы в нелепой ухмылке, в глазах з а щ и п а л о Питер стиснул зубы и утер слезы. Прости. Но слезы не унимались. Питер без сил опустился в траву, привалившись спиной к черепахе, и плечи его затряслись от р ы д а н и й Не стесняясь слез, он плакал, плакал по ним. По Сику, е по а б р а х а м у по Голу, по матери, по Нику, по всем погибшим ради него дьяволам. Их было много, очень много. Но Питер сидел, зажмурившийся крепко, обняв колени, пока не вспомнил имена всех, всех до единого. Поднялся ветер. Питер открыл глаза и глубоко вдохнул. В теплом воздухе пахло весной, по коже побежали мурашки. Ночь словно ожила. Казалось, деревья, птицы, букашки пристально смотрят на него. Вдруг в воздухе мелькнула искрка, о а за ней еще одна и еще. Взлетев над росистой травой, все они устремились к Питеру и закружились над его головой. Фи! Изумленно прошептал он. Синий огонек пронесся над самым ухом и повис в воздухе прямо перед его носом. Это была одна из пикси, девочка с всклокоченной гривой белых волос. Зашипев на Питера, она присоединилась к остальным, резвившимся среди деревьев. В шорохе листвы послышался шепот, голос, з о в у щ и й Питера потанцевать с ночью. Узнав этот голос, Голос отца. Питер тут же вспомнил, как Рогатый танцевал с ним и его дьяволами вокруг огромного костра и даровал им место на Авалоне. Ты выбрал меня, отец. Это я сражался плечом к плечу с тобой в битве у Русалочьей бухты. Ты оказал эту честь мне, не у л ь ф г е р у а мне. Теперь все было ясно. На губах Питера заиграла улыбка. Отец и вправду оставил ему дар, великий дар, но вовсе не смертоносный меч. Отец вопреки всем остальным выбрал его, н е к о г о н и б у д ь а его, потому что дух р о г а т о в а властвует над всеми вольными созданиями, хоть язычниками, хоть ши, хоть в этом мире, хоть в мире волшебства. И теперь отец передал этот дух ему, Питеру. Питер вскочил и расхохотался во весь голос, словно весь этот парк принадлежал ему одному. Кто, кто осмелится бросить ему вызов? Он запрокинул голову и завыл, оглашая парк древним к л и ч е м тем самым, что не тревожил слуха людей. Вот уже тысячу лет, но на век поселил в их сердцах страх перед глухим темным лесом. Не нужны мне ни знамена, ни титулы, ни короны, ни волшебные мечи, ни позолоченные дворцы. Ничто не удержит меня в пределах любого из этих миров. Мои владения всюду, где дует вольный ветер. Я. Рогатый! воскликнул Питер. Я лесной дух, повелитель всех вольных диких созданий. Порывшись в сумке, Питер достал одно из яблок Аваллоха, полюбовался им, заветным плодом дивной красоты, священным символом Авалона, и в г р ы з с я в него зубами. Ммм, вкуснятина! Громко хрустя яблоком, он отправился на поиски дома. Да н е к а к о г о т о а того самого синего дома на к э р л с т р и т Сверкнув золотыми глазами, он коснулся рукояти ножа. Ему не терпелось встретиться с Марко и его дружками. С ними можно было позабавиться, повеселиться от души, ведь он так давно, как следует, не веселился. Ноги сами несли вперед. в с п о м н и л а с ь жарптица, свободная, гордая, вольная лететь куда захочет и когда пожелает. В эту минуту Питер чувствовал себя точно также. Он был свободен, волен идти куда угодно и делать, что заблагорассудится. Казалось, он вот-вот расправит крылья и взлетит. Питер поднял взгляд к звездам. И его лицо озарилось лукавой улыбкой. Пора поиграть, прошептал он, подмигнув звездам. И, конечно же, звезды подмигнули Питеру в ответ. Ведь улыбки заразительнее не найти на всем белом свете.